Потом был разговор на качающейся палубе под свист ветра в снастях. «Откуда ты здесь взялась?» Сразу насел Виктор. «Из трюма», — невозмутимо ответила стрелец баба. «Я не о том, как ты...» «Я змейка?» Со снисходительной улыбкой перебила она. «Ну да, проскользнула таки, зараза. Интересно, когда?» Как выяснилось из дальнейших расспросов, во время последней совместной ночевки с княжеским сопровождением. Охрану тогда выставили общую, у воды и вокруг лагеря. Обе команды сошли на берег. На коче оставалась лишь отсыпающаяся после дежурства вахта, так что никто не помешал змейке перебраться с одного судна на другое. В трюме девчонка ослабила крепление, удерживавшие груз, протиснулась за бочки с топливом, куда не смог бы пролезть ни один мужик и устроила себе временное лежбище. Правда, снова закрепить груз как следует змейка не смогла, и долго прятаться в схроне ей не удалось. Во время качки бочки сдвинулись, едва не задавив зайца. Пришлось их расталкивать, что и привлекло внимание Кирюхи. — Почему я тебя не видел среди княжеских дружинников? — недоумевал Виктор. — Потому что я не хотела показываться. Казалось, девчонку удивляли и забавляли такие наивные вопросы. «Но это невозможно. Как ты скрывалась все это время на ладье? Где пряталась? Что ела? По нужде, в конце концов, куда ходила? Может, избавишь меня от рассказа о таких подробностях?» — скривилась стрелец баба. «Погоди, я понял. Ты подговорила кого-то на княжеском корыте, да? Подкупила». «Пригрозила? Соблазнило? Тебе оно надо, золотой? Сейчас надо? Змейка была права. Сейчас все это было неважно. Сейчас уже поздно что-то выяснять. Ну ты и сука, в сердцах выплюнул Виктор. И едва вернулся от маленького, но крепкого кулачка. Качка помешала стреле с бабино нанести точный удар. Да и сама она едва удержалась на ногах. Впрочем, неудача не смутила девчонку. «Слушай, за базаром следи!» – прошипела она. «Опять ведь по мордасам получишь!» «Э, нет, подруга, это ты меня послушай!» – вскипел Виктор. «Знаешь, что бывает с теми, кто влезает туда, куда их не звали, и начинает при этом качать права?» Василь дернул его за рукав. «Отойдем, золотой!» Они оставили раскрасневшуюся змейку, одну под насмешливыми взглядами команды. «Чё пялитесь?» Устанавливать дружеские отношения стрелец баба ни с кем не спешила. «Начинается!» — с тоской подумал Виктор. «Вот этого он и боялся». Но «Ну, спросил Василь. «Что делать будем? Не забрать же выбрасывать девку». «Сказать по правде, я уже близок к тому». Виктор никак не мог успокоиться. Его всего аж трясло. Да, давненько его так не доводили. Вот же сволота, а! Дреная, дреная девчонка! Ладно. Сам виноват, не досмотрел. Да и поморы тоже хороши. Надо было лучше коч охранять. А то ведь действительно могла бы и какая-нибудь более неприятная тварь забраться. Хотя есть ли тварь неприятнее змейки? Сейчас Виктор почти готов был в этом усомниться. «Можно высадить ее где-нибудь на берегу», – осторожно предложил Василь. «Было бы, конечно, здорово. Это идеальный вариант. Самый простой и легкий способ решить неожиданную проблему. Но не пойдет», – со вздохом отмел его Виктор. «Места глухие, дикие, и мутанты шастают. Сдохнет она одна, не выживет». Брать на душу такое вот подленькое пассивное убийство все-таки не хотелось. «Предлагаешь повернуть и вести девчонку обратно?» спросил помор. «Ну вот еще чего не хватало». Разбежались. Возвращаться из-за змейки и терять кучу времени. Много чести для такой стервозы. К тому же плыть по оби назад придется против течения и, что еще неприятнее, без сопровождения и прикрытия. А это ненужный риск. Да и князь будет очень рад их возвращению. В кавычках «рад», конечно. Чего доброго Игорь в гневе порешит нафиг стрелец бабу. Довезем ее до Соловков, а там видно будет. Эх, кто бы знал, чего стоили Виктору эти слова. Если будет сильно доставать, высадим на острове, где оставили раненых и костоправа, а на обратном пути заберем. Ну, а если совсем уж не в станет, тогда ничего не поделаешь». Придется высаживать раньше. Не хотелось бы, конечно, но когда присутствие на борту взбалмошной девицы ставит под угрозу судьбу экспедиции и жизни других членов экипажа, для жалости места быть не должно. — Ладно, — кивнул Василий. — Значит, так и решим. Может, еще и приживется на коче твоя змейка. — С чего это моя-то? — скинулся Виктор. — Ну, не твоя, не твоя, не кипишись, — усмехнулся помор. Наша она теперь. Общая. Только разоружить надо девку. Да, такую, пожалуй, стоит, подумал Виктор и устыдился. Вспомнилось, как Василь при первой встрече обезоружил их с Костоправом и ока, и как скверно они себя потом чувствовали. А и пофиг. Виктор заставил себя прогнать неприятные воспоминания. Тут другое, в конце концов. Они же тайком на коч не пробирались и вели себя адекватно. Ну, может быть, не считая костоправа. Будем потихоньку приучать змейку к корабельной жизни, продолжал Василь. Для начала поставлю ее в помощь Кирюхи. Со ему пусть подсобит. И так по мелочам: палбу там выдрать, пару заштопать, одежду постирать, а усис на что-нибудь полезное. Но его неак, хмыкнул Виктор. Внутренний голос подсказывал. Хлопот они с девахой не оберутся. Змеюки плохо приживают среди людей. А что, не сдавался Василь. Костоправ тоже он, не больно любезный в общении, а лекарь от Бога. Глядишь, и у змейки талант какой откроется. Ну, ты сравнил, блин, боже, дар с яичницей. Костоправ и этот дрянь, знаешь ли, две большие разницы, сказал Виктор. Сказал и внутренне содрогнулся. Снова в голову полезли невеселые и тревожные мысли о том, что произойдет, когда встретятся эти две разницы. Жутко похожие, тем не менее, друг на друга. Виктор вздохнул. «Не зря, — говорят, — баба на корабле к беде. А уж такая стрелец баба вообще туши свет. Ну, баба бабе рознь!» Помор попытался его успокоить. Костяника, вон, никаких проблем во время плавания не доставляла. Это доставит. Виктор обреченно глянул на смейку. А потом догонит и еще раз доставит.